Часть третья, глава шестнадцатая. Маша ускорила шаг, никто ее не ждал, можно и не спешить, но она всегда ходила быстро, почти бегом, когда нервничала, как сейчас. Настроение было на нуле, новая сотрудница, которую взяли на испытательный срок после ухода Кати, оказалась ленивой и глуповатой, но зато была племянницей главбуха. Посему срок этот она пройдет, гадалки не ходи. Маша с тоской вспоминала счастливые времена, когда они работали бок о бок с Катей. Катюша не только лучшая подруга, но еще и дело свое отлично знала. И подменить могла в случае чего. Не то что Лизочка. Держите меня, семеро, Лизочка! Маша чуть со стула не упала, когда новая сотрудница представилась, войдя в кабинет. Главбух, которая вплыла следом за ней, улыбалась лучезарно и опасно. как финалистка конкурса красоты. «Вы уж обучите Лизочку всему, Мария. Она девочка способная справиться, я уверена». И попробуй возрази. Пока особых способностей Маша не заметила, разве что трещать по телефону, вертеться перед зеркалом да задавать глупые вопросы по сто раз, переспрашивая одно и то же. «Эх, Катя, Катя!» Мысли перескочили с глупой Лизочки на подругу. С памятной поездки в Кабаново прошла неделя, Но Маша до сих пор не могла заснуть без успокоительного. А уж что творилось с Катей, даже вообразить невозможно. Родственнички еще эти. Когда Артуру был седьмой день, у мусульман ведь не на девятый, а на седьмой положено собираться. Все устроили его родители здесь, в Казани, в каком-то ресторане, а Катю даже не позвали. Пусть, мол, сама поминает, как хочет, одна. Маша вся кипела «Как же так можно?» Хорошо, не любили вы ее, не признавали за человека, не считали. Непонятно, почему, правда. Но соображаете ведь, насколько Кате тяжело, а сама она не сможет всем заняться. И мать похоронила, и мужа, а тут еще допросы, следователи, разборки. Но сама Катя несправедливости, пренебрежения, жестокости по отношению к себе как будто даже и не заметила. Когда Маша принялась возмущаться, просто отмахнулась. Пусть как хотят. «Мне компания не нужна, чтобы Артура вспомнить». Подруга и раньше разговорчивостью не отличалась, и теперь вовсе два-три предложения выдавит из себя, и все, отбой. Когда в полиции спрашивали, почему она захотела отправиться в тот дом, да зачем полезла в подвал, как догадалась о спрятанной комнате, она ответила, словно по бумажке читала. «Мы с Артуром давно хотели купить дом за городом. Подумали, что этот вариант может оказаться подходящим, Дом продавала фирма мужа, он долго не уходил, и хозяин был готов сильно снизить цену. Поехали взглянуть. Дом нам понравился, решили купить. После смерти мужа я не изменила этого решения, захотела показать друзьям, а дверь в подвал мы с друзьями обнаружили случайно. Обратили внимание, что подвал маловат, подумали, что здесь может находиться еще какое-то помещение. Маша знала, что это вранье. Никакого дома Артур с Катей в вообразимом будущем покупать не собирались. А уж этот монстр, стоящий в глуши, их бы точно не заинтересовал. И двери не искали целенаправленные, поехали туда вовсе не за тем, чтобы посмотреть на будущее Кати на место жительства. Однако слова подруги, и она, и Леня подтвердили, не колеблись. Когда же Маша попыталась выспросить у Кати правду, ничего не вышло. Сначала подруга отнекивалась и отмалчивалась, а потом уже после того, как внезапно поздно вечером неизвестно почему, собралась и ушла из их с лёней квартиры, накричала на Машу по телефону: «Отстань от меня, не лезь в это дело!" Еще и трубку швырнула. Маша до сих пор не могла понять, от чего Катя на отрез отказалась пожить у них, пока и не станет хоть немного легче. Места хватает, они и всегда рады, живи сколько нужно. Но как не уговаривала, как не просила объяснить, в чем дело, без толку. Не могу. И точка. А сама смотрит сквозь Машу, будто и не видит. И голос чужой, незнакомый, холодный, застывший, механически уверяющий, что все в порядке. Сейчас Маша шла к подруге, чтобы поговорить, узнать, что происходит. Забыть бы обо всем этом, подумала она. Вот что было бы лучше всего забыть и жить дальше. Но как забудешь, если с каждого утюга только и говорят, что об их кошмарной находке? История, естественно, просочилась в прессу и все СМИ. И республиканские, и федеральные на перебой голосили про маньяка, который на протяжении почти десятка лет заманивал, похищал, держал в подвале, калечил и убивал молодых женщин. Жертв было десять, все уроженки разных районов Татарстана или близлежащих районов все числились пропавшими без вести, родственники заявляли об исчезновении девушек искали, но безрезультатно. Резонанс был таким мощным, что на главном канале страны. Собирались снимать ток-шоу, пригласив туда Катю, Машу и Леню, главных героев, раскопавших всю историю. Маши на работе проходу не давали. Число подписчиков и друзей в соцсетях возросло втрое, только радости от этого никакой. Ко всему прочему, СМИ прознали и про дневник, куда писалась сначала покойная жена маньяка, а после – его последняя жертва. Записи с того света. Так это дневник окрестили. Письменное свидетельство того, что испытывает обреченная на смерть женщина. Ее последние слова – это была сенсация. Обнародовать написанное пока не могли в интересах следствия, но Маша слышала, будто крупные издательства прикладывает усилия, чтобы получить возможность издать дневник, а какая-то кинокомпания собирается снимать документальный фильм, а потом, возможно, и художественный фильм, которому заранее прочили славу молчание ягнят. Полузаброшенный поселок Кабаново вмиг обрел популярность. Название не сходило с первых полос газет. В объектив фотокамер попадали то соседи, то окрестные пейзажи. Любопытствующие, жадные до острых ощущений люди, особенно молодежь, толпами валили в Кабаново взглянуть на жуткий дом. Делали селфи на фоне забора. Пытались пробраться внутрь или хотя бы заглянуть в окна. Падальщики. Брезгливо думала Маша, поражаясь, непристойному интересу, который некоторые испытывали к чужим страданиям и смерти. В центр всеобщего внимания могло бы попасть и небольшое издательство «Спектр», в котором долгие годы работал Никита, но издательство закрылось. Однако некоторые бывшие сотрудники проявляли активность направо и налево, рассказывая в интернете о своем коллеге, делясь соображениями и выводами, вроде что-то в его поведении меня настораживало, но я не придавал значения. От всего этого Катю должно быть с души воротило. Оказаться в фокусе нездорового интереса, да еще в такой момент, да к тому же по такой причине, наверное, в этом и была причина ее отчужденности. Нежелание общаться даже с ней, с Машей. Как ушла от них, так и обрубила все концы, но нужно было узнать наверняка. Подходя к дому подруги, Маша решила заглянуть в магазин, Насколько она могла предположить у Кати в холодильнике шаром по Сто процентов питается от случая к случаю, чем попала, ничего не готовит. Отоварившись, нагруженная котомками и пакетами, она набрала код домофона и стала ждать ответа. Скорее всего, его не последует, и только тогда придется либо подождать кого-то из соседей, либо позвонить в другую квартиру и попросить, чтобы открыли. Но Катя удивила. Да, прошелестел знакомый голос. «Открывай, сова, медведь пришел!» – пропыхтела Маша. Молчание. «Я все равно прорвусь к тебе, не дури!» – предупредила Маша. Катя, видимо, размышляла над ее словами, решая, открывать или нет. Пока думала, подъездная дверь отворилась, вышел парень в ядовито-желтой футболке с собакой на поводке, и Маша оказалась внутри. Ехала в лифте, рассуждая, как заставить подругу пустить ее в квартиру, и, возмущаясь про себя, что происходит в самом деле, Она, Маша, в чем виновата? Чего от нее-то шарахаться? Вот прямо так и скажу, буду стучать, пока не откроют. Но биться в дверь не пришлось. Катя стояла снаружи, ждала. Увидев подругу, Маша ахнула и едва не выронила сумки с продуктами. Ты что, голодовку объявила? Попыталась она пошутить. Катя молчала, смотрела прямо, непроницаемо. Щеки ее ввалились, скулами можно было резать бумагу. На левой, вдобавок, здоровенный синяк. Возле рта глубокая ссадина, руки покрыты сетью порезов. Глаза обведены черными полукружьями, губы истончились. Темные, тусклые волосы, свисающие неопрятными рваными прядями, выглядели давно немытыми. Маша подошла к подруге, механически, как кукла, переставляя ноги, улыбаясь по инерции, чувствуя, что щекам больно от этой искусственной улыбки. «Зайдем? Я тут принесла...» «Кать!» Ей стало страшно, как «там, в подвале». «Тебе туда нельзя». С видимым усилием, разлепив губы, негромко проговорила Катя. Голос был глухим и неуверенным, словно она разучилась говорить. «Почему?» Тоже, переходя на шепот, спросила Маша. «Неважно, нужно уходить. Там никому нельзя быть». Все тот же, лишенный интонации, монотонный голос и сверлящий взгляд. «Откуда у тебя синяк? Эти раны...» ванной упала. Поскользнулась. «Катюша, ты меня пугаешь!» Соседняя дверь внезапно отворилась. Лилия Ивановна бочком выбралась за порог и окинула подруг цепким подозрительным взглядом. Брови ее были густо прорисованы косметическим карандашом. На сгибе локтя болталась матерчатая сумка. Не то правда в магазин собиралась, не то услышала разговор и вышла в надежде раздобыть свежую сплетню о скандальной соседке. На лице Кати отразилось что-то похожее на страдание или досаду, должно быть, подумала, как ни кстати Лиля Ивановна высунулась из своей берлоги. Маша воспользовалась ее замешательством, решительно втолкнула Катю обратно в квартиру и захлопнула дверь за собой, не забыв поздороваться с любопытной старухой. Оказавшись наедине с Катей в прихожей, Маша поставила на пол свои сумки, Катя, видимо, поняв, что подруга не собирается отступать, не послушается и никуда не уйдет, сникла и, будто обессилев. Потеряв опору, привалилась к стене. В квартире было прохладно и сумрачно. Дело шло к вечеру, к тому же собирался дождь, а хозяйка еще и шторы задернула. «Что у тебя как в склепе?» Не успев сообразить, что это может показаться бестактным, спросила Маша. Скинула туфли и снова, подхватив свои пакеты, прошла на кухню мимо молчаливо стоящей Кати. «Думаешь, от меня так просто избавиться? Обижусь и уйду рыдать, не дождешься!» говорила она, выкладывая на стол батон, молоко, яйца, свежие овощи, сосиски и все остальное. Кухня, как она и предполагала, сверкала стерильной чистотой. Интересно, когда Катя в последний раз готовила? Сидишь тут, киснешь, голодная, холодная. Я что, затем столько лет с тобой вожусь, чтобы ты меня гнала, как собаку последнюю? Говорила и говорила без умолку, что на ум придет, а сама думала, да ответь, Джей, не молчи, закричи, заплачь. «Разозлись! Что с тобой такое?» Тишина заливалась в уши, как стылая вода, пол холоднил ступни. Опустошив сумки, по-прежнему не получая никакого отклика от подруги, Маша подошла к окну, раздернула шторы, впуская в кухню оранжевые лучи предзакатного солнца. На сердце сразу немного полегчало. Недолго думая, она приоткрыла окошко, что может быть благотворнее свежего воздуха. Обернулась и чуть не заорала. Катя, незаметно подкравшись, стояла возле стола в двух шагах от Маши. При дневном свете она выглядела еще хуже. «Что, как баба-яга?» — усмехнулась она. «Есть такое дело. Ну ничего, Катюшка, это поправимо!» Взяв себя в руки, отозвалась Маша. «Сейчас приготовлю, накормлю тебя и расскажешь, как докатилась до жизни такой». Неожиданно подруга схватила ее за руку, оглянувшись, будто думая, что кто-то в пустой квартире может подслушать их разговор наклонилась к Машиному уху и прошептала «Нам нельзя тут говорить, он может услышать, нужно уйти, я же тебе сказала». Маша застыла, переваривая услышанное, по коже побежали мурашки, подумала, что если Катя сошла с ума, то она сейчас запросто может попытаться сделать с ней что-то, ударить, зарезать, вытолкнуть в окно. Стараясь успокоиться, Маша посмотрела на Катю, и взгляд подруги ее поразил. Они знали друг друга, долгие годы, можно сказать, всю жизнь, и ни разу она не видела у Кати такого взгляда. Нет, не безумие в нем плескалось, не лукавое сумасшествие или желание причинить боль другому человеку. Отчаянье, Ужас, вот что читалось в том взоре. Так должно быть выглядит пойманная в силке птица, обложенный со всех сторон флажками волк, ожидающий смертельного выстрела. Так смотрит На своего убийцу, загнанная в угол жертва, смотрит, зная, что скоро умрет. «Что ты?» – начала Маша, но Катя прижала палец к губам и покачала головой. Маша обнаружила, что ей трудно дышать и уж говорить и вовсе невозможно. Захотелось бежать отсюда, сломя голову, не останавливаясь до самого дома, пока не окажется возле Лелика и Алиски, подальше от этой тихой квартиры от мольбы и страха в огромных Катиных глазах. А ну прекрати истерику, мысленно рявкнула Маша сама на себя, трусиха чертова. Значит так, дорогая моя. Она заговорила, поражаясь твердости и спокойствию собственного голоса. Я сейчас уберу продукты, а ты надень что-нибудь приличное и пойдем прогуляемся, нечего в заперти сидеть. Видимо, сказала то, что устроила Катю. По губам подруги скользнула, подобие улыбки, она кивнула и вышла с кухни. Маша слышала, как Катя открыла платяной шкаф, вытащила оттуда что-то. Наскоро разложив еду по полкам холодильника, она сунула батон в хлебницу, макароны в шкаф и направилась в прихожую. Окно решила не закрывать, пусть хоть немного проветрится. Катя уже в джинсах и водолазке с длинным рукавом стояла возле двери в гостиную, расчесывала волосы, стягивала их хвост на затылке. «Там прохладно, кофту или ветровку захвати», — сказала Маша, проходя мимо неё к входной двери. Ого, кивнула Катя и скрылась в гостиной. Маша схватила с полки сумочку, наклонилась, собираясь обуться, когда краем глаза заметила движение рядом с собой. А если быть точной в зеркале? Катя? Подумала она, точно зная, что это не так. Позже, вспоминая произошедшее, Маша отдавала себе отчет, насколько мало времени все это заняло. Вот она стоит, слегка согнув спину, опираясь одной рукой о тумбочку, держа в другой сумку. Сунуть ноги в туфли еще не успела, так и замерла босиком. боясь повернуть голову вправо и посмотреть на то, что привлекло ее внимание. Она могла дать руку на отсечение, что там в зеркале кто-то стоит. Неподвижная, высокая, темная фигура. Достаточно одного движения, одного единственного взгляда, и она увидит, кто это увидит не боковым зрением, а воочию. Он может услышать. Вспомнились недавние слова. Кого Катя имела в виду Артура? Страх, который... Казалось, сочился из Катиных пор, изливался из ее глаз. Когда она произносила эту фразу, заполнил все пространство квартиры. Он был почти осязаемый. Маша сжала челюсти, чтобы не завяжать от ужаса, чувствуя, что ужас окутывает ее плотным облаком. Темный силуэт все так же маячил в зеркале. Но она, сквозь обуявшее ее смятение, решила, что не станет смотреть, ни за что не станет. Маша хотела жить, любить мужа, растить дочь. Засыпать и просыпаться, строить планы на выходные, готовить еду, ходить в кино, купаться в море. Но если она сейчас встретится взглядом с тем существом, что поселилась в Катиной квартире и стоит рядом с ней, Машей, на границе двух миров, если она позволит себе увидеть его и поверить в его существование, то это будет невозможно. Маша уже не станет прежней превратиться во вторую Катю. Нет, она не выпустит это из-за зеркалья. Не впустит в свою жизнь. Кем бы оно ни было, пусть остается там, за чертой, за гранью. Может, за предельный и существует для кого-то, для Кати, но только не для Маши. Она плотно сомкнула веки, ощипью всунула ноги в туфли, выпрямилась, крепче сжала сумку, повернулась спиной к зеркалу. Ей казалось, она затылком, ощущая чей-то недобрый, буравящий взгляд. Желание обернуться стало почти нестерпимым, но она усилием воли подавила его. «Нет, я тебе не позволю. Мне просто показалось это нервы». Приоткрыв глаза, Маша влажными и холодными, как лягушачьи лапки, ладонями взялась за ручку, повернула ее и толкнула в входную дверь, шагнула за порог. Сердце пропустило удар, показалось, что ее сейчас затянет обратно, но этого не случилось. Она оказалась в коридоре. Здесь, в нормальном и правильном мире, было тепло, буднично и спокойно. Здесь она чувствовала себя... Уверенный и «да», и спасшейся, увернувшийся от занесенного над нею меча. «Катюша, я тут в коридоре жду!» Громко, едва не плача от облегчения, крикнула Маша, по-прежнему не решаясь оглянуться. Стоя возле лифта, обливаясь потом от пережитого ужаса, она клятвенно пообещала себе, что больше никогда, ни под каким предлогом не вернется в проклятую квартиру.